только странный какой-то, стоит и не двигается. Едыгей подошел поближе и только тогда узнал своего коронара. Так это ты, значит, до чего же ты дошел, бечара, бедолага? До чего же ты стаскался... — воскликнул опешивший Едыгей. От прежнего буранного коронара остались только кожа до да кости. Огромная голова с запавшими грустными глазами болталась на истанчившейся шее. Космы были вроде не свои, а подцеплены для смеха, свисали ниже колен, прежних коронаровских горбов,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 Весь до последней кровинки, до последней клеточки И он в гоне, и теперь вернулся, как опорожненный мешок Добрался, приполз Эх, эх, эх, не без злорадства удивлялся Идыгей, оглядывая Коронара со всех сторон Вот до чего ты докатился Тебя даже собака не узнала А ведь был ты Атаном. Ну и ну. И ты еще заявился. Ни стыда, ни совести. Яйца у тебя на месте. Дотянул и потерял по пути. А его нища же от тебя. На ноги лил, сил не хватало. Вон как намерзло на заднице. Бечара.